Глава шестая. 14-17 июня 2022 год. Вторник, пятница. «Лен, ну что за глупости? Тебе не нужно никуда переезжать. Мы же замечательно уживаемся вместе», — говорила Алина после того, как я объявила ей, что нашла квартиру и собираюсь переезжать в свой следующий выходной. «Да, я собиралась повременить до окончания испытательного срока, но теперь все изменилось». До свадьбы и переезда в новый дом Алек поживет у нее, а я не хотела быть третьей лишней и мешать им своим присутствием, а потому приняла решение переезжать сейчас. Или дело в Алике. Его присутствие смущает тебя? Алин, не придумывай, ладно? Ты же знала, что я собираюсь переезжать. Вот подвернулся хороший и экономически выгодный вариант. И я решила не ждать. Сестра смерила меня недоверчивым взглядом. Я дам денег за первый месяц и за залог. И это не обсуждается. Компромисс, сказала она, подняв вверх указательный палец, когда я открыла рот, чтобы возразить. Что ж, ладно, а дам позже. Придумаю, каким образом. А пока что деньги и правда не помешают. Отработав суточную смену на скорой, я с помощью Алины стала собирать вещи. Их было не так и много сравнительно, однако помощь все равно пришлась очень кстати. И со сборами, и с переездом. С последним, конечно же, помогал и Алек. было приятно то, насколько он галантен и заботлив. Квартира, в которую я переехала, была однокомнатная и располагалась на пятом этаже старой девятиэтажки. И ремонт, и мебель тоже были старыми, но чистыми и исправными. Да, конечно, было слегка непривычно селиться здесь после шести лет жизни в крутом особняке и пары месяцев в стильной квартирке Алины, однако я и не думала поддаваться этому чувству. Я больше не жена богатого бизнесмена, владельца ресторана. Я теперь самый обычный врач на скорой, с маленькой зарплатой и должна учиться жить по средствам. Конечно, оставались отступные, но их лучше без крайней необходимости не трогать. При мысли об отступных вспомнилась мерзкая недавняя встреча с Вовой. Деньги он мне предлагал, потому что я без него ничего не смогу. Сволочь!» Так и хотелось после этого и отступные в лицо кинуть, которые я взяла только по наставлению Алины. Но я, конечно, этого не сделала. Стиснула зубы и заставила себя просто не думать о бывшем муже и о своих чувствах к нему. Отодвинуть их на задний план, как делала это во время работы, например. Одной в квартире было странновато. Как-то не по себе. Ведь я еще никогда не жила одна. Банально не ложилась спать в пустой квартире. А потому в первую ночь спала неважно и на смену пришла разбитой. «Привет, красотка!» – подхватила меня под локоть Анжела. Мы с ней успели найти общий язык и даже уже практически подружились. С остальными коллегами я пока что создала только приятные рабочие отношения, и меня это очень устраивало. «Что-то ты какая-то уставшая?» «Весёленькая Веселенькая – подмигнула мне девушка. «Ага, конечно. Первая ночь в новой квартире», – буркнула я. Уи, так ты переехала уже? А почему я не знаю? Стало стыдно, что я не рассказала девушке о переезде, не привыкла как-то еще к тому, что у меня есть приятельница. Да, закрутилась как-то, и спонтанно все вышло. К сестре жених приехала, они вместе живут, но я и не хотела мешать. Не то чтобы мне на что-то намекали или был какой-то дискомфорт, но стать третьей лишней. О, да, понимаю тебя. И что, когда отпразднуем новоселье? Сразу после первой зарплаты, Анжел, улыбнулась я. Ловлю тебя на слове, дорогая. А пока идем кофейку попьем, а то ты прям в машине и заснешь. На встречу нам шли Зверин и Тарханов. Последний только вышел из отпуска и выглядел загорелым и отдохнувшим, а с первым мы пересекались несколько раз на планерках. То есть как пересекались? Мы ему отчитывались о проделанной работе, а он с угрюмым видом слушал и скупо и слегка раздраженно комментировал. Словно бы мы были в чем то виноваты. Коллеги говорили, что он только в последнее время такой. А раньше был приветливый и доброжелательный, и в меру строгий. О причинах таких перемен ходили разные слухи, но меня они не интересовали. «Добрый день!» – почти в один голос сказали мы с Анжелой. «Добрый, добрый!» – улыбнулся Тарханов, окидывая нас взглядом. «Как дела, Елена Владиславовна? Осваиваетесь?» Все отлично, Олег Валентинович, благодарю!» – отозвалась я. Зверин же привычно отрывисто бросил «Добрый день» и смотрел в сторону. «Ух, как он на тебя смотрит», — сказала Анжела, когда мы зашли в ее кабинет. «Кто?» «Да Тарханов, прям как голодный кот на мышку. Не упусти свой шанс, подружка». «Анжел, ты же знаешь, что я...» «Ой, Ленка, молодая, красивая, свободная. И Тарханов, кстати, тоже. Не женат и не был, детей нет». «Много таких подсороковник бывает, скажи, пожалуйста». «Анжел, во-первых, тебе, скорее всего, показалось, и он просто приветлив. А во-вторых, я не хочу никаких романов, а тем более на работе. Не хочу и все. Хочу просто нормально жить, спокойно. Не нужен мне никто». «Ой, ну и зря. А я вот в интернете с таким крутым познакомилась. Сейчас, подожди, фотку покажу». На моей памяти этот парень был уже третьим, с которым знакомилась Анжела. И снова такой крутой! Я искренне желала, чтобы девушка повстречала достойного мужчину, но после двух предыдущих, получивших сначала такую же оценку, а через пару дней оказавшихся козлами и извращенцами, Новый не спешила верить. Мельком посмотрев фото на телефоне Анжелы и слушая в ее её рассказ о вчерашнем свидании, я думала о том, что сама больше никогда не захочу ни с кем знакомиться и встречаться. С меня хватит». Демьян зверен. Это петраж бесила неимоверно. Получая отчеты о работе бригад скорой, Демьян так и ждал, что будет какой-то тупняк с ее стороны, чтоб можно было ее отчитать за него, а то и уволить. Но ничего такого не было. Даже с Сашей Павлишиным, который на его памяти не мог сработаться ни с одной женщиной, у нее не было конфликтов, да и он ни на что не жаловался. Зверин сам себя самодуром каким-то иногда ощущал из-за того, что ищет причины придраться к девушке. Впервые в его голову иногда залетали мысли, что он может быть и неправ. А еще впервые за долгое-долгое время он реально ждал планерок. А еще как пацан украдкой следил взглядом за Леной. Как она изящно сидит, выпрямив хрупкую спину. Как идут ей заплетенные в толстую косу густые волосы. Как играет легкий румянец на ее высоких скулах. И как маняще поблескивают пухлые губы. Как она смотрит, как звучит ее голос. Нежно и мелодично, словно перезвон колокольчиков. Демьян то и дело одергивал себя, но ее тонкая фигурка, которую объемная форма врача скоро только подчеркивала каким-то чудесным образом, как магнитом притягивала взгляд. Идиотизм полнейший. Качнув головой, Зверин выключил компьютер и встал из-за стола. Размял затекшую от долгого сидения шею. Глянул на часы. Десять вечера. Засиделся он, однако. Но докторская сама себя не напишет, да и дома его никто не ждет. Даже кошку завести не вариант. Он же все время работает, а животному нужно хоть какое-то внимание. Снял белый халат, повесил его на вешалку в шкаф. Сунул в карман деловых штанов бумажник, смартфон, прихватил ключи от машины и кабинета. Запер дверь. Прошелся по спящей больнице, вышел на улицу. Красивая ночь, теплая, на небе звезды. Воздух такой сладкий и вкусный, какой только летом и бывает. Прогуляться бы на самому неохота, да и потом за тачкой возвращаться. Таксистов он не любил. Бесило, что кто-то другой решает, с какой скоростью и по какой дороге он попадет из пункта А в пункт Б. И ладно бы, хоть свое дело знали, а так. Черный Land Cruiser приветственно мигнул фарами. Зверин прыгнул в тачку, пристегнулся, завел мотор, врубил музыку и помчался по полупустой улице. Он любил гонять, да, он делал это разумно и в меру, потому что люди его ответственность, даже те, кто за себя эту самую ответственность и не несет. Ехал, думал, снова о ней, чтоб ее. Ну хорошо хоть Тарханов вернулся со своих морей, значит скоро дело будет решено. Вряд ли барышня упустит возможность получить дополнительные привилегии и меньше напрягаться. Хоть хорошая она, врач хоть нет. Другой вопрос, что ему придется это все наблюдать. Зато потом, как появится повод, а он появится. Он ее с чистой совестью уволит, наплевав на то, что они с Тархановым друзья. Потому что дружба дружбой, а работа прежде всего. За поворотом жуткая авария. Две тачки почти в лоб. Паникующие люди осколки стекла и только одна карета скорой. Даже если б не одна, он бы все равно затормозил. Он никогда мимо не проходит, если врач нужен. Затормозил, достал из бардачка перчатки, надел и выскочил из машины. Как раз в этот момент двое медиков вытаскивали с водительского сиденья девушку. Ее светлые длинные волосы были в крови. Зверин замер, лютая дежавю. Его невеста тоже блондинкой была. И тоже в автокатастрофе. «Саша, дефибриллятор неси!» Знакомый голос. И фигурка тоже знакомая до боли. Лена. «Отойдите, дайте воздуха! Начинаю сердечно легочную реанимацию!» Он стоял и смотрел, как девчонка ритмично и резко давит на грудную клетку пострадавшей. «Демьян Ильич, а как вы тут?» Павлишин. «Помогите, вторая бригада все не едет, нам рук не хватает!» «Да!» Бросился на асфальт. «Лена, дай я сменю, у меня сил больше». И она сразу отступилась, помчалась к другому пострадавшему и принялась проворно оказывать помощь. Он краем глаза видел, пока откачивал девушку. Запустил сердце. Успели. В который раз снова успели. Для этого он и пошел в эту профессию. Чтобы успевать. Стабилизировал пострадавшую, оставил на Павлишина и двинулся глянуть, не нужна ли помощь. Второй водитель тоже тяжелый, а Лене он не доверяет». «Демьян Ильич, как хорошо, что вы оказались рядом!» – затараторила, когда подошел. «Я бы без вас не справилась!» Она как раз заканчивала накладывать повязку на окровавленную руку пациента, ловко и уверенно. «Я же без руки не останусь!» – испуганно спросил ее пострадавший парень. «Не останетесь. По крайней мере, в этот раз. Продолжите так летать, в следующий раз можете и без головы остаться. Из-за вас чуть девушка не погибла, чем вы думали вообще?» «А как она?» – спросил, пытаясь привстать. «Лежите, вам двигаться нельзя». «Откачали, но потребуется длительная реабилитация», – сказал Зверин. «И ей, и вам». В этот момент вдалеке замаячили мигалки скорой. Пара минут, и пострадавшая девушка оказалась в машине, а Зверин сообщил медикам анамнез и проведенные манипуляции. Ну и уточнил, что делать им. Потом помог погрузить второго пациента уже своей бригаде. Смотрел, как удаляются мигалки. Думал. О том, что вот столько что спас еще одну человеческую жизнь. Он и Ленка. И о том, как искренне она благодарила его за помощь. И какой была в эти моменты. Настоящей, взволнованной, но при этом собранной и ловкой. Отлично сработала. Жаль будет ее увольнять».